признанное красноречие, которого должно было подействовать в немецком национальном духе. Какой точки зрения придерживался в германском вопросе граф Бранденбург, об этом он мне тогда не говорил. Он лишь выражал готовность выполнить с солдатской беспрекословностью все, что прикажет король. Позднее в Эрфурте он беседовал со мной об этом более откровенно. Глава 3. Эрфурт, Ольмюц, Дрезден. В неудачах нашей политики после 1848 года повинна не столько затаённая германская идея Фридриха Вильгельма IV, сколько его слабость. Король надеялся, что то, к чему он стремился, исполнится таким образом, что ему не придется поступиться при этом своими легитимистскими традициями. Принцип легитимизма был выдвинут французским уполномоченным на Венском конгрессе 1814-1815 годов, князем Толераном. Он должен был послужить руководящим принципом при решении судьбы Европы после победы над Наполеоном. Выдвинув этот принцип, Толеран на деле стремился лишь облегчить положение побежденной Франции на Конгрессе и добиться ее участия в решении основных вопросов. Его попытки увенчались блестящим успехом. В дальнейшем в своем развитии термин «легитимизм» получил значение политической и правовой доктрины, согласно которой право на престол имеет лишь законные легитим, законный, Наследники династии. Никакой иной акт возведения на престол, например, избрание, как это было в данном случае, когда корона Объединенной Германии предложили прусскому королю парламент, с точки зрения легитимизма не может быть предпочтен легитимным правам. В более широком смысле легитимизм явился теорией абсолютизма, выражением политических взглядов феодальной реакции, родившейся в условиях борьбы против французской буржуазной революции конца XVIII века. Во Франции после июльской революции 1830 года легитимистами назывались сторонники династии Бурбонов, свергнутой в 1830 году. Если бы кроме того, чем Пруссия владела до 1848 года, король не стремился ни к чему более, даже к лесному упоминанию в истории, как можно было предположить на основании речей 1840 и 1842 годов, Если бы у короля не было никаких целей и склонностей, для осуществления которых нужна была известная популярность, что помешало бы ему в таком случае выступить после того, как министерство Бранденбурга упрочилось против революционных приобретений в пределах Пруссии подобным же образом, как он выступил против Баденского восстания и сопротивления отдельных прусских провинциальных городов? Весной 1849 года По Южной и Западной Германии прокатилась волна восстаний мелкобуржуазной демократии под лозунгом «Борьбы за имперскую конституцию», выработанную Франкфуртским национальным собранием. Первое из этих восстаний произошло в Дрездене, Саксонии, в мае.